Следующие 2 дня Алишу Питер не видел. Он хотел передать ей через Грира сообщение, но так и не придумал, что сказать. Пусть не сразу, но он понял горькую правду. У Алиши теперь новая жизнь, в которой ему места нет. Вместе с генералом Ворхисом батальон потерял 46 человек. Кто-то погиб, кто-то пополнил ряды вирусоносителей. В гарнизоне заговорили о том, чтобы выслать новый разведотряд, но Грир запретил. Но если они хотят соединиться с третьим батальоном, времени в обрез. По его мнению, ждать дольше 72 часов ни в коем случае не следовало. К концу второго дня сборы почти закончились. Провизию, снаряжение, оружие, даже палатки, всё, кроме столовой, свернули, упаковали и приготовили к отъезду. В гарнизоне оставляли прожекторы, топливные баки, которые почти опустели, и один хаммер. Решили, что батальон отправится на юг двумя группами. Небольшой разведотряд во главе с Алишей поедет верхом, остальные двинутся следом, пешком или на машинах. Алишу произвели в офицеры. В живых осталось лишь два командира отряда. Общая численность батальона значительно уменьшилась, и Грир присвоил ей звание. Отныне она была лейтенант Донадио. Грир также отменил приказ о сегрегации Сары и Эйми. Дескать, сейчас каждая пара рук на счету. Во время первой вылазки пострадали многие солдаты. Кто порезался, кто поцарапался, кто ногу растянул. Были и раны посерьезнее. Один сломал ключицу, а Санчо с Уидерсом сильно обожглись при взрыве. Два батальонных санитара погибли, поэтому раненых выхаживали Сара и Эми, стараясь подготовить их к путешествию на юг. Питера с Холлесом прикрепили к отряду, который собирал снаряжение. Следовало рассортировать содержимое двух больших палаток, что-то упаковать в дорогу, что-то спрятать в специальном укрытии. Майкл целыми днями пропадал в гараже, ночевал в казарме, а в столовой сидел рядом с другими смазчиками, которые звали его не иначе, как Шпиндель. Вопрос об эвакуации оставался открытым. Питер так и не дал Гриру ответ, потому что до сих пор не определился. Его решения ждали все – Сара, Холис, Майкл. и даже молчаливая Эми. Слух об эвакуации они не заговаривали, но от этого проблема становилась еще очевиднее. Или друзья просто его избегали? Так или иначе, покидать гарнизон казалось еще опаснее, чем прежде. Гриш предупредил. После взрыва рудника лески шмя кишит вирусоносителями. Следующим летом батальон вернется в гарнизон. Неразумнее ли подождать до этого времени? Он доложит обо всем командованию – и убедит отправить в Колорадо экспедицию. Что бы ни скрывалось на той горе, за год оно никуда не денется. Вечером второго дня после возвращения Алиши Питер заглянул в свою палатку. Холис сидел на койке, на плечах теплая куртка, а в руках... Неужели гитара? Где ты ее раздобыл? Холис медленно и сосредоточенно перебирал струны. Услышав Питера, он поднял голову. и улыбнулся сквозь окладистую бороду, которая теперь скрывала пол лица. У смазчика взял. Это новый приятель Майкла. Холли сподул на пальцы и взял еще несколько нот, подбирая смутно знакомую Питеру мелодию. Так давно не играл, что почти забыл как. Я и не знал, что ты умеешь. Ну, умею, это сильно сказано. Вот Орло по-настоящему умел. Сыграй что-нибудь. Попросил Питер, устроившись на койке напротив: "Я и песни-то позабыл. Хорошо, если парочку вспомню. Ну так сыграй, что вспомнишь". Холис пожал плечами, но был явно доволен, что его попросили. "Ладно, моё дело предупредить". Он подкрутил колки, настраивая инструмент, и заиграл. Питер не сразу сообразил, что слышит одну из смешных песенок, которую Орло пел маленьким, потому что звучала она иначе. Вроде бы та самая песенка, но в исполнении Холиса она получилась серьёзнее и глубже. Питер лёг на койку и растворился в щемящей грусти музыки. Стихли последние аккорды, а грусть осталась, эхом отражая ту, что жила в его сердце. Всё в порядке, проговорил Питер и глубоко вздохнув, уставился на провисший потолок палатки. Вам с Арой нужно поехать с колонной, и Майкла возьмите. Без него Сара с места не сдвинется. Холис промолчал, и Питер, опёршись на локоть, повернулся к нему. Слушай, всё нормально. Я хочу, чтобы вы поехали. Теперь я понимаю, о чём говорил Ворхис, когда нас сюда привели, ну, про кровную клятву и разрыв с внешним миром. Я в солдаты больше не гожусь, да и не годился никогда. Питер, я очень её люблю. Ты не должен ничего объяснять. Я рад за вас обоих. Рад, что вы нашли друг друга. А что собираешься делать ты? спросил Холис. Ответ был очевиден, тем не менее пришлось его озвучить. То ради чего мы проделали такой путь? В груди Питера теперь примешивалось какое-то странное чувство, не уж ли облегчение? Да, именно облегчение. Неопределённость кончилась, он всё решил. Может, в последнюю ночь дома отец испытывал то же самое? Глядя на дрожащий от ветра потолок, Питер вспомнил, что говорил Тео, когда они сидели в диспетчерской энергостанции и пили самогон. Наш отец не умирать поехал. Те, кто так думает, совершенно его не понимали. Он уехал, потому что больше ни секунды не мог мучиться неизвестностью. Эта правда принесла облегчение, подумал Питер и очень обрадовался. С улицы доносился гул генераторов и перекличка часовых. Ещё одна ночь, и в гарнизоне воцарится тишина. Тебя ведь нет говорить об от этой затее. Питер покачал головой. Лучше окажи мне услугу. Всё что угодно. Дай мне уйти одному.